Сонет семнадцатый Увы, мои стихи все презрят, позабудут, Когда они полны твоих достоинств будут. Хотя, то знает Бог, они лишь гроб пока, Где скрыта жизнь твоя, хвалимая слегка. Когда б я красоту твою воспеть был в силах И перечислить все достоинства твои, Потомок бы сказал, он лжет, поэт любви. Таких нет между тех, чья участь гнить в могиле И перестанет мир листкам моим внимать, Как бреднем стариков болтливых, неправдивых, И те хвалы, что лишь тебе принадлежат, Сочтутся за мечты, за звуки стоп игривых. Но если бы детей имел ты не во сне, То ты в моих стихах и в них бы жил вдвойне.